Глава двадцать вторая Лиценциат теологии Фредрик Линдстрём был церковником старой закалки Уже более ста лет назад, в 1910 году, он стал священником шведской церкви в архиепархии Упсала И пять лет спустя получил свой первый собственный пасторат Линдстрём был крупным и привлекательным мужчиной блондином с голубыми глазами и красивым баритоном, хорошо подходявшим для пения в соловьёв и чтения проповедей. К тому же, практичным человеком, который жил и действовал в то время, когда деревенский святой отец умел не только утешить вдову и подковать лошадь, но также зарезать свинью, и вдобавок обладал страстной жаждой к новым знаниям, особенно что касается истории и краеведения. В 1915 году, когда в Европе бушевала Первая мировая война, Линстрёма назначили пастором прихода Хельгё на островах Мюларёрна к западу от Стокгольма. И уже 2 года спустя он смог опубликовать небольшую рукопись о том, как остров Уферцён получил своё название. Местное краеведческое общество удостоилось чести издать её. Перед самым Рождеством 1917 года, и, возможно, как раз из-за времени, когда это происходило, она имела огромный успех. Впервые за все 50 лет своей издательской деятельности краеведческому обществу пришлось напечатать второй тираж брошюры под названием Краткое описание того, как остров Уфертсён получил своё название, составленное пастором прихода Хельге исцен сам теологии Фредриком Линстрёмом. Однако о том, что тот же тру через 100 лет сыграет решающую роль в шведском расследовании убийства, его автор, несмотря на свою близость к творцу, наверняка и представить не мог. Придя к себе в дом рядомной застройки в Спонге, комиссар Петтер Ниеме сначала поужинал в одиночестве, поскольку его жена и дети остались в их летнем домике в Торнедалене. Потом он поговорил с ними по телефону, посмотрел телевизор, особо не задерживаясь ни на какой программе, и за неимением лучшего закончил вечер тем, что взял творение Ренстрёма с собой в постель с целью почитать перед сном. В брошюре было три десятка страниц, рассказывавших историю, которую некий шведский морской полицейский, явно живо интересовавшийся шхерами озера Миларен, Похоже, вы воспроизвёл довольно точно, 100 лет спустя. Там также имелась карта, показывавшая, как Уферцён выглядел до того, как оказался во власти злых сил. Что касается вопроса вины, пастора Линстрёма явно не мучили никакие сомнения, и несмотря на отсутствие у него реальных доказательств полицейского свойства, он также не стеснялся в выражениях по данному пункту. Происходившее на острове было кознями дьявола и не имело никакого отношения к обычным грехам людей. Одновременно это служило необходимым напоминанием о том, что зло постоянно пряталось где-то по соседству и использовало любую возможность лишь бы проявить себя. Наиболее интересным, однако, выглядело нечто совсем иное, чем местами откровенно попахивавшие серые теологические разглагольствования Люкстрёма. Несколько коротких строчек мимоходом о том, что Петр Нееми и его коллеги не нашли, хотя им следовало это сделать. Впрочем, если содержание труда пасторов в данной части было правдой, речь ведь всё равно шла о том, что не могло никуда убежать от них. Вполне может подождать до понедельника, решил Нееми, широко зевнув и выключив лампу на своей тумбочке. Интересно, «Как пастор Линдстрём отнёсся бы к священникам-женщинам», подумал он, засыпая. Комиссар Тойванин никогда не поверил бы, что ему будет не хватать Анны Хольт. В связи с ее организацией шведской полиции она оставила свой пост шефа полиции Сольны ради более высокой должности в государственном полицейском управлении. И, проработав всего неделю с ее преемником, Тойвонин от всего сердца сожалел об уходе его предшественницы. После обеда в четверг, когда утка Карлсон допрашивала Хаквина Фурхёльма для получения информации, Тойвонин случайно столкнулся со своим новым шефом перед винным отделом торгового центра Сольны, куда он спешил, чтобы затариться на выходные, взять коробку крепкого пива и пару бутылок шнапса к селёдке. Нового шефа звали Карл Боргстрём. Изначально он был социальным работником, а когда его пригласили занять пост главы полиции Сольны, трудился руководителем PR-службы страховой кассы в Стокгольме. Логичное назначение при мысли о том, что политики и высокопоставленные чиновники, формировавшие новую организацию посредством крупнейшей реформы в истории шведской полиции, Свет верил, что главным недостатком старой структуры было её нежелание играть роль гражданской сервисной организации, и что именно люди подобные Баркстрёму, не имевшие ни малейшего понятия о полицейской работе, лучше всего подходили для руководств данной деятельностью. Тойвонин которого проще всего можно было описать как настоящего констебля старой закалки, делившего людей на тех, кто уже успел побывать за решёткой, и тех, кого пока миновала сия участь, имел иной взгляд на вещи, поэтому глубоко и от всей души не взлюбил Карл Боркстрёма с первой минуты знакомства. Пока ему удавалось решать данную проблему избегая шефа, вплоть до того момента, когда он внезапно столкнулся с ним в наихудшем из возможных мест. «Тойванин!» — Баркстрём радостно махнул ему рукой. «Приятно видеть тебя». И вместо того, чтобы просто поспешить прочь, притворившись, будто он не услышал и не увидел шефа, Тойванин остановился и заговорил с ним. Хуже того, принял приглашение выпить вместе по чашечке кофе в близлежащем кафе. «Рассказывай!» — сказал Баркстрём и наклонился к Тойванину. «Тойванин!» Не случилось ли чего-то такого, о чём мне необходимо знать? И тогда он, вероятно, поддавшись временной слабостим, поскольку крайне неудачное место встречи сильно повлияло на него, вместо того, чтобы просто покачать головой и перевести разговор на то, как ему повезло с погодой в это лето, сглупил и рассказал о черепе, который нашёл малыш Эдвин и который пару дней назад стал предметом расследования отдела тяжких преступлений. Бекстрём сразу же попытался навязать ему прокурора в качестве руководителя проводимого Бекстрёмом дознания. Однако Тойвонину по данному пункту удалось отбиться от него, сказав, что судя по всему, речь скорее шла о самоубийстве, чем об убийстве. Однако случившееся потом оказалось гораздо хуже. Даже настолько плохо, что пару раз Тойвонин подумывал извиниться перед Бекстрёмом. хотя не любил его ещё больше, чем Карла Боргстрёма.